Квакали лягушки, в траве что-то шуршало, словно там копошились жуки. Чуть слышно крякнула утка, где-то совсем неподалеку звенела колокольчиком пасшаяся у ручья корова. Он увидел над головой большую медведицу, ярко горел Сириус, в беспредельной вышине раскинулся Млечный Путь. — Что такое жизнь? — спрашивал себя Юджин.